Все, команда в полном составе. Да, по поводу кличек. Это я крестил их так в первые дни знакомства на правах командира. Так положено в команде. У каждого должна быть боевая кличка. Когда имеешь дело со смертью, называть друг друга по именам, это слишком ласково, отдает сантиментами. Обращаться по фамилиям слишком официально, сухо. Кличка «Золотая середина». Кроме того, имя, случайно слетевшее с уст, кого-либо из бойцов во время проведения операции в последующем может сослужить своему хозяину дурную службу. Такое случалось неоднократно в моей практике. А потому боевая кличка, как универсальное средство взаимодействия между членами команды. Вот такие славные ребята. Все почему-то холостые, разведенные и по каким-то причинам вышвырнутые из военных ведомств. Каждый из них не сумел найти свое место в гражданской жизни. Неприспособлены оказались. Отвыкли в войсках видеться ужом в борьбе за существование. Умный полковник шведов, благодетель, отец родной, повытаскивал их из разных углов. обогрел, дал место в жизни, хорошие бабки и посулил блестящие перспективы, требуя взамен лишь то, что все они делали для родины, когда молотели во благо ее процветания за жалкие гороши. В свое время шведов, движимый мотивами личной мести, собрал всех этих людей и вытащил меня из передряги, в которую я угодил по недомыслию в славном городе Зеленогорске. Я подготовил боеспособную команду, и мы ударно поработали на полковника, осуществив его тщательно разработанный план, аннулировали коридорную группировку, ликвидировали их коридор и примерно наказали злых дядек, посмевших походя обидеть полковника. После этого, казалось бы, необходимость в существовании команды отпала. «Зачем держать в куче ненужных тебе профессионалов?» Но наша деятельность каким-то образом попала в поле зрения определенных сил, которые в структуре современного российского общества вроде бы не значатся. Однако, несмотря на это, имеют весьма и весьма значительный вес как в политике, так и в экономической сфере. Поскольку я сам не в курсе этого вопроса, Полковник к своим тайнам не подпускает даже близких людей. Дурная гэбэшная привычка, ставшая второй натурой. Навязывать вам свои измышления по данному поводу не буду. Скажу проще. После той достопамятной резни в Стародубовске полковника, ну и нас вместе с ним, естественно, кто-то могущественный быстренько взял под крыло. Кому-то страшно понравилось, как мы разделались на три счета с мощной группировкой и довели до суицида злых дядек из верхнего эшелона. Шведову создали режим наибольшего благоприятствования. Доступ к любому разряду информации, моментальное приобретение какой угодно экипировки, защита от посягательств правоохранительных органов, До сих пор, правда, воной нужды не было. Или, может, это нам, рядовым членам команды, так кажется. И определенные денежные субсидии. Взамен работа в зоне. Вот мы и работаем. Отстреливаем караваны совсем подряд, как с той, так и с другой стороны. Вырезаем наиболее докучливых информаторов, охотников за секретами. Организуем разведку непосредственно на территории зоны. Покупаем информацию, если в том есть необходимость. Стравливаем банды индейцев друг с другом и с клиентами, ползущими в зону с нашей стороны. И так далее. на ну, а что, работа не пыльная. Все равно, кроме этого, делать мы ничего не умеем. На гражданке сейчас устроиться проблематично. А платит полковник весьма недурственно. Недельный заработок рядового агента составляет, в зависимости от характера деятельности, от трех до десяти штук баксов. Вот и сейчас мы действуем в обычном режиме по разработанному шведовым плану. Хотя нет. Если быть более точным, мы, как это принято выражаться в войсках, Устраняем недостатки. Эти славяне, трупы которых в настоящий момент мирно покоятся в мрачном провале, не просто дикие охотники за капустой, что на свой страх и риск контактируют от случая к случаю с непредсказуемыми обитателями зоны. Здесь имеет место хорошо продуманное. и организованная реставрация пресловутого коридора, которая, если быть объективным, практически состоялась. Видите ли, шведов в последнее время был занят кое-какими делами, а его крыша в столице совсем углядеть не в состоянии. Вот и проморгали. Имеет место результат. Создана небольшая группировка, которой предстоит обеспечивать коридор, Уже найдены контакты с некоторыми крупными представителями зоны и потихоньку идет налаживание грузопотока. Хлопцы пока что тренируются. Это у них пятая ходка и, надо полагать, последнее Потому что до них наконец-то добрались мы, санитары зоны. Шведов забросил все свои дела. Крыша выдала всю имеющуюся информацию А мы в обычном режиме претворяем в жизнь глобальные планы больших людей. Потихоньку, не торопясь, тщательно и методично. И, кстати, закругляясь пояснениями, зоркий лось, сидящий на соседнем дереве, показывает мне два пальца и корчит рожу. Это значит, что он засел к авангард каравана Рустема Гушмазукаева. И нам вскоре предстоит работать. Из-за поворота показались двое в полном боевом прикиде. С автоматами, за спинами по мухе. В разгрузках что-то топорчится, судя по всему, гранаты. На головах черные косынки. У того, что справа на шее висит бинокль, но пользоваться им дозорному нет необходимости. Он слушает. Глаза потуплены, полностью расслаблен. Работают только уши. Второй наблюдатель. Внимательно смотрит по сторонам. Через каждые десять секунд взглядом прощупывает дорогу. Молодцы! Мы тоже таким образом перемещаемся по зоне. Каждый, согласно расчета, включает какой-то орган чувства. Притупляя остроту, Восприятие окружающей обстановки другими органами. Приятно знать, что имеешь дело с профессионалами. Неслышно прошмыгнув мимо нас, дозорные скрылись за поворотом. Спустя двадцать секунд на дороге показалась основная группа. Лошадка, запряженная в повозку, аналогична той, что лось накануне спер на казачьем хуторе. А к лошадке — приложение. Шестеро молодцев, дефилирующих по обеим сторонам повозки в пешем порядке. Все в том же полном боевом прикиде. Лица сосредоточены на хмурое, под салбов градом. Долго же вам пришлось топать пешедралом. А что же не на телеге, хлопцы? а вот оно что! Под тонким слоем соломы в повозке явственно прослеживаются очертание объемных тюков. Лошадь движется с видимым усилием. Ясное дело, не потянет лошадка, если еще шестеро молодцев запрыгнутся сверху Основная группа медленно прошествовала мимо нас и скрылась в листве раскидистых дубов. Из-за поворота показался арьергард, двое хлопцев, замыкающих караван. Перемещаются так же, как и авангард. Один слушает, другой внимательно смотрит по сторонам. Визуально исследовать дорогу нет необходимости. Если бы что-то там и было, давно уже напоролись бы впереди идущие.